нация третьего глаза нет причин сомневаться в том что девочки из горабандала ничего не знали о символе в виде глаза изображененным на большой государственной печати соединенных штатов америки и конечно совершенно невозможно предположить что они или даже кто нибудь из взрослых в горабандалие имели представление о важности этого символа во всей контактной ситуации. Даже подавляющему большинству уфологов неизвестно об этом. Согласно многим сообщениям, таинственные люди в черном, разъезжающие по стране на незарегистрированных кадиллаках, часто носят на ласканах своих пиджаков значки с изображением этого символа. Порой они прямо заявляют, что принадлежат к нации третьего глаза. Поэтому и мы называем этот символ третьим глазом. Интересно, что в одних национальных культурах он олицетворяет зло, а в других – божество. Но какое отношение имеет третий глаз к видениям в Гарабандале? Что этот символ означает? Не является ли он сам по себе своего рода предупреждением. В Гарабандале девочкам было обещано в недалеком будущем чудное явление. Чудо, предположительно, должно было произойти над сосновой рощей, невдалеке от священного места, и иметь вид некоего, постоянного, сохраняющегося веками символа в небесах. А между тем по всему миру случаются подобные чудеса большинство из которых встречается полным молчанием со стороны Ватикана. В конце марта 1968 года с разницей в несколько дней произошли два подобных случая, один на Филиппинах, а другой в Каире, Египет. В начале 1968 года восемь девочек с острова Сарба, Филиппины, Стали страдать галлюцинациями, им чудился женский голос Мадонны, обещавший чудо. В течение последней недели марта более трех тысяч человек прибыло на остров, чтобы лицезреть это чудо. Некоторые из них, включая университетского профессора, известного гинеколога и армейского майора, сообщили, что видели круглый объект, парящий над островами. По их словам, он вращался, изменяя цвет в диапазоне всего спектра. Другие заявляли, что видели сверкающий огненный крест над островной церковью. Летом и осенью 1967 года сверкающие крестообразные объекты несколько раз появлялись в небе над Филиппинами. На рассвете во вторник 2 апреля 1968 года видение в образе окруженной сиянием женщины на крыше собора Богоматери в Каирском районе Цейтоун предстало перед быстро собравшейся многотысячной толпой. С тех пор его неоднократно видели священники Коптской православной церкви, включая епископа Афанасиуса из Бенни-Суэйфа. Копты даже выпустили официальную декларацию, подтверждающую их акцептацию чуда. Примечание копты – это египтяне, исповедующие христианство. Примечание редакции. Принимались ли какие-нибудь меры, чтобы предотвратить распространение сведений об этих чудесах по всему миру? Вряд ли. В газете «Ньюс Уик» от 8 апреля 1968 года был дан обзор информации о филиппинском случае, а журнал «Тайм» от 5 мая 1968 года поместил пространное сообщение из Каира. Понедельник вечером 22 июля 1968 года шесть канадских девочек в возрасте от 6 до 13 лет якобы видели пресветую деву Марию. Светящееся существо снизошло к ним с неба. Это случилось неподалеку от Сент-Бруно, город Квебек. Четыре девочки видели только фигуру А две, Манон Сент-Джейн и Лина Грейс, слышали и голос, который описали как мягкий и тихий. Говорившая посоветовала им молиться и обещала вернуться в понедельник 7 октября. В тот же вечер, согласно сообщениям, многие видели необычные явления в небе. Один мальчик, живший по соседству с Сент-Вазилем, говорят, крикнул своему отцу «Папа, гляди, человек идет по небу!» Вы, вероятно, уже заметили, что март играет очень важную роль во всех подобных случаях, равно как и в наблюдениях НЛО, наибольшее количество которых происходит в марте и апреле. Религиозные манифестации явно являются каким-то вариантом феномена НЛО и наоборот. Практически одни и те же методы связи применяются в обеих ситуациях, а обитатели НЛО и внешним видом весьма напоминают своих божественных коллег. Осведомленность о подобных параллелях неизбежно ставит перед нами дилемму. Все религиозные чудеса исходят от некой неземной цивилизации или НЛО, наоборот, являются манифестацией со стороны всемогущего Бога.